Санкт-Петербург главный Варшавский вокзал. Варшавская железная дорога. Глава 1 За окном раскисал Март. Снег превратился в черную грязь, которую размешивали колеса пролета, колоши пешеходов и метелки дворников. С крыш капало. От карнизов отрывались куски льдин, разбиваясь с гулким хлопком, отчего вздрагивали стоявшие лошади, а извозчики усмиряли их, дергая завозе. И сдабривая это непечатными словечками на всю улицу. Весна стучалась во все двери. Великий пост подходил к концу, оставалось говеть меньше двух недель. Столица империи так соскучилась по теплу и веселью, так устала от зимы и ранней оттепели, что считала деньки до 24 марта, когда можно будет отмечать Пасху и вознаградить себя за лишение поста. Осмотрев сырой проспект, Анатолий Граве отпустил штору и улыбнулся. Нельзя сказать, что он любил это время года. Трудно любить сырость, которая проникает под одежду, оборачиваясь потом долгим насморком, знакомым каждому столичному жителю. Да и развлечений для молодого человека явно недостаточно. Все театры, кроме французской оперы, закрыты. Балетов нет, концертов нет, тоска и скука. И все равно у Гравы сегодня было отличное настроение. Он ощущал себя великолепной статуей из мышц и молодых здоровых костей. Статуя эта была одета в новенький костюм, пошитый у модного петербургского портного, игривая жилетка, строгие формы сюртука и бриллиантовая булавка в галстуке. Гравы знал, что выглядит не просто отлично, а с ног сшибательно. Так что дамам глаз не отвести. И принимал восторженные взгляды как должное. В конце концов, для чего еще нужны двадцать пять лет, как не для того, чтобы блистать беззаботно. Куда важнее отличной формы, которую он старательно поддерживал, были успехи не столь заметные. Проведя три часа после завтрака за карточным столом, Граве положил в портмоне пять десятирублевых бумажек. Не сказать, чтобы выигрыш был большой, а если еще честнее, достаточно скромный. Важнее другое, Граве сумел наказать одного зарвавшегося господина, который хвалился, что всегда выигрывает. Теперь господин этот краснел, но сделать ничего не мог. Гравы еще и пожалел его. Надо было посадить рублей так на триста, но ничего, никуда не денется. Сам норовит в капкан. Наверняка предложат матч-реванш. Так и случилось. Подойдя к Граве и пахнув дешевым сигарным духом, господин изъявил желание отыграться не позже, чем завтра. Ставки будут не по рублю, а по червонцу. А если мало, так он и на сто рублей согласен. Граве выразил полную готовность быть к услугам резвого господина, на чем и расстались. Господин отправился в буфет заливать проигрыш, а Граве спустился в гардероб клуба, получил свое модное пальто и вышел на Вознесенский проспект. В него вцепился холодный ветер, под ногами захлюпало, но все это была такая в сущности мелочь, что Граве опять улыбнулся. С улыбкой он обернулся, услышав свое имя. Перед ним стоял невысокий господин в скромном, но чистом пальто, довольно почтенного возраста. С первого взгляда Гравы, как опытный игрок, отметил жесткие обтесанные черты лица, резкий, неприятный взгляд и английское кепи вместо приличной шляпы или цилиндра. Он не смог бы определить, сколько лет незнакомцу, где-то в промежутке от 40 до 70. В одном Гравы был уверен, общих знакомых у них нет и быть не может. Ему от чего то сразу захотелось не иметь с этим господином дела, каким бы оно ни было. Лучше всего расстаться сразу и навсегда. Между тем незнакомец приподнял кепи, назвался Семеном Пантелеевичем, забыв, впрочем, упомянуть фамилию, и сообщил, что обратиться к нему рекомендовал близкий знакомый. Услышав, от кого пришел забавный старичок, как про себя назвал граве этого господина, Он смягчился, спросил, чем может быть полезен, и вернул улыбку. Семен Пантелеевич заверил, что дело совершенно пустяковое, но не стоит торчать посреди улицы, да в такую непогодь, того, гляди, схватишь простуду. Он предложил заглянуть в ближайшую Мальту, и хоть Граве не очень любил простые заведения, но отказаться было неловко. В ресторане, которым именовали трактир с крепкими напитками, Семен Пантелеевич предложил отобедать от души, Но обедать раньше десяти вечера было совершенно немыслимо, особенно с водкой. Граве вежливо отказался, согласившись на чай. Он заметил, что новый знакомый как бы случайно выбрал самый дальний столик, да еще такой, что рядом никого не было. Половой, знавший Семена Пантелеевича, появился с самоваром и набором закусок стремительно, а исчез с легким дуновением. Прекрасное настроение стало закисать в чуждой обстановке. Граве напомнил, что готов поговорить, однако времени у него не так много. Семён Пантелеевич согласно кивнул, разлил чай и положил себе на тарелку солидный кусок холодной лососины. «Дело у меня к вам, господин Граве, такого рода, что надо бы нам найти одного вора», — сказал он, — «и найти как можно скорее». Грава решил, что забавный старичок... Наверняка подшутил для разговора, хотя по его виду этого не скажешь. Как-то не вяжутся с ним шутки и веселье. Но позвольте, чем же я могу помочь? Для этого есть полиция, в конце концов сыскная. Вы не по адресу обратились, любезный. Забавный старичок заглотнул кусок лососина и подмигнул, а я так уверен очень даже по адресу. К нужному человеку обратились. Нам ошибаться никак невозможно». Что ж до полиции, то к ней мы обращаться, отродясь не приучены. Последнее дело к каплюжникам на поклон идти. Так-то вот. Примечание к каплюжнике, на уголовном жаргоне. Конец примечания. Разговор принимал совершенно ненужный оборот. Гравы не мог понять, отчего ему стало так неуютно и что такое неприятное проявилось в этом человеке. Не желая разбираться в подобных мелочах, Он счел, что долг дружбы отдал вполне и теперь может со всем этим покончить. Гравя вежливо поблагодарил за обед, к которому не прикоснулся, и даже привстал из-за стола, чтобы прощаться, но тут забавный старичок приказал сесть на место. Гравы воспринял это именно так. Вместо того, чтобы оборвать этого типа раз и навсегда, он подчинился. Таким настойчивым вышло предложение Семена Пантелеича. «Ты не спеши, мил друг!» — сказал он, без всяких церемоний, переходя на «ты». — Разговор у нас не закончен. — А как будет закончен, так я тебе укажу. — Выпей лучше чайку, сразу подобреешь. — Да вы в своем уме? — спросил Граве, не особо нуждаясь в ответе. — Только умом и пробавляемся. — А вот ты, как погляжу, не понял, что тебе слушать полагается, чтобы не пожалеть горько. — Да кто вы такой? Такой, что тебе знать не полагается, ни к чему это. А вот про тебя нам все известно, не сомневайся. И тут забавный старичок, не торопясь, в деталях выложил столько интересных и опасных сведений из жизни Гравы, что тому оставалось только слушать молча. Он был уверен, что такого не случится никогда. Просто невозможно, потому что он никогда и ни с кем не делился своими маленькими победами. Это было что-то вроде спорта, вовсе не способ заработать деньги, скорее развлечься. и ощутить сладость победы. Во всех его победах важнее всего была тайна. Граве не сомневался, что его мастерство никому не известно. Иначе красивая столичная жизнь давно бы закончилась, его не пустили бы ни в один приличный дом, не то что клуб. И вдруг оказывается, что какой-то забавный старичок кропотливо собрал столько фактов, что хватит на бухгалтерскую книгу. Вот и сегодня пять червонцев умеючи срезал. В общем, прими мое уважение. Редкий ты мастер, хоть и самоучка. Прямо-таки доморощенный маэстро, — закончил Семен Пантелеич. — Только про мастерство твое. Лучше бы друзьям твоим не знать ничего. А полиции тем темпуачи, как думаешь? Граве схватил остывшую чашку и выпил, не чувствуя вкуса. Нужно было время, чтобы сообразить, как себя вести, что-то придумать, быть может, все отрицать. Забавный старичок привел такие факты, будто стоял за спиной, — слишком много знает. Не хватало еще письменных свидетельств. Нет, влип окончательно. Взяли за жабры так, что и не пикнуть, никуда не деться с крючка, разве бежать? — Темными мыслями зря себя не стращай, — сказал Семен Пантелеевич, расправляясь с новым куском лососины. — Мы тебе зла не желаем. — Колеслова дашь и сдержишь, душить тебя не станем, незачем. — Это шантаж, — сказал Гравы и не узнал. Собственного голоса таким сдавленным и жалким вышел ответ. «Называй, как хочешь, а я бы сказал по-другому. Одолжение дружеское. Вдруг тебе помощь понадобится. Будешь знать, к кому обратиться. Мы много чего можем. Что вы хотите от меня? Тебе же сказали, вора нам найди. Каким образом я буду? Да ты не спеши!» Перебил его Семен Пантелеевич. «Не купца обыгрываешь. Тут дело тонкое. С вором этим ты рядом ходишь? Да только не знаешь об этом. А там, где ты ходишь, нам ходу нет. Вот и помоги нам. Прошу простить, я не понимаю, о чем вы. Уже лучше, значит, согласен слушать. Это другое дело. А дело такое, что везде должен быть порядок. Особенно в воровстве. Примесло это трудное, ему обучаться надо. Нельзя, чтобы на самотек шло. Я за ним приглядываю. Но вот такая история вышла, что появился у нас вор, который сам по себе жилет. да так затяпает, что на весь воровской мир тень бросает. Где драгоценные безделушки, где сережку, где колечко, а дальше все. Такой вот марушник чистых крови выискался. Примечание. Жилить, затяпать, украсть. Марушник — вор, обкрадывающий женщин. Конец примечания. — Что значит все? — спросил граба. — А то и значит, что берет без всякого толку. Как сорока блестяшку утащит, и никакой пользы. Пропадает бесследно. Так нельзя, это не непорядок. Воровство должно пользу приносить миру. А тут что же получается? Богатые дома обносят, а мир воровской не знает, кто таков и кто ему позволил. Непорядок. Слышал о таком умельце? Граве признался, что ничего конкретного в светских сплетнях не проскальзывало. Какие-то смутные намеки, не более того. В одном он был уверен, жертвы воровства шум не поднимали и с другими не делились. Их можно понять. Неприлично рассказывать в обществе, что пропала какая-то сережка, может, сама затерялась. Не можем понять, кто таков. На тебя теперь вся надежда. Что именно от меня требуется? Да всего-то навсего. Разузнать про этого ловкача, найти на него непременные доказательства и нам указать. Пустяковое дело. Пустяковое дело. Ну, а мы по-своему с ним потолкуем. Граве заставил себя посмотреть на это предложение с другой стороны. Да, отказаться от него нельзя, но, быть может, это не так плохо, если смотреть на это дело как на новое развлечение. Действительно любопытно разузнать, кто же это так ловко грабит светские салоны, и при этом никто не заявил претензии. Есть предположение, кто это может быть, спросил он. Семён Пантелеевич от такой чести отказался. Когда бы знали, тебя не трогали бы. И без того против правил пошли. Одно известно, называет он себя Лунным лисом. Как? В изумлении переспросил Гравы. Трудно было ожидать, что в конце циничного XIX века в России найдутся воры романтики, хотя бы в ярких псевдонимах. Ему подтвердили именно Лунный лис. Для настоящего вора такая кличка прямое оскорбление. Кличку «Мир» дает, а не так, чтобы сам себя назвал и ходишь гордый. Но за это с ним отдельный разговор будет. «Только не тяни, друг Гравы, сказал Семен Пантелеевич, вдруг поднимаясь из-за стола и бросая салфетку. «Нам его найти срочно надо. Ну, прощай, маэстро. Позвольте», — возмутился Гравы, тем, что обещание своего не дал, а сдержать его все равно придется, и закончил совсем не так, как хотел. «Где вас найти? Мы сами тебя найдем». Срок у тебя три дня. Ну, а если совсем не втерпешь будет, или что, горячее наскребешь, так обратись к любому мазурику или нищему в казанской части. Скажи, стеньки обуху весточка имеется. Тебя и отведут куда следует. На прощание тебе скажу, хитрить с нами не надо. Мы ж проверим. Если на невинного человека укажешь, с тебя же спрос будет. У нас ведь не полиция, законы соблюдаем. Очень нам этот лис нужен. Семен Пантелеевич подмигнул и пошел к выходу. Подбежавшему половому он что-то бросил на ходу, тот с поклоном обещал исполнить в лучшем виде. Подлетев Гравы, половой спросил, не желает ли господин чего отведать все за счет заведения. Аппетит, как и настроение, были решительно потеряны. Гравы думал, как подступиться к этому делу, так, чтобы из капкана выскочить и не дать на растерзание светского человека. Какой бы он ни был, но не отдавать же его в лапы какого-то стеньки, обуха. А если не отдать — разоблачение. Забавный старичок не пощадит, все раскроет. Такой конец хуже смерти. Как бы мимо проскользнуть? Гравы понял одно — ему срочно требуется размять мышцы в атлетическом зале.